Сотрудники медицинской бригады «Сигма» были обнаружены на заброшенном поле, где были убиты выстрелом в голову. На столе перед Пейнтером лежали четыре папки. Он опустился в кресло. Помимо всего прочего, ему до рассвета предстоит сделать четыре мучительных телефонных звонка. Оповестить родных. В кабинет вкатился Брэнт, помощник Пейнтера. — Извините, сэр. Пейнтер молча кивнул. «Доктор, маг Найт вызывает вас по третьей линии. Можно устроить видеоконференцию?» Пейнтер ткнул пальцем в экран, заполненный языками пламени. «Пока что с меня и этого довольно. Подключи Шона». Пейнтер стянул наушник, подумав, сердит, что лучше уж было бы просто имплантировать его в голову. Он развернулся к экрану, на котором изображение пожара сменилось лицом моего начальника. Шон мак стоял у истоков создания Сигмы, но затем ушел на повышение, возглавив Уп-Пунир. Пейнтер связался с ним сразу же, как только сайхан воролаз в жизнь Грея. Ему требовали совет и опыт мак однако была еще одна веская причина. — Значит, гильдии снова стоит у нас в дверях, — начал Шон, приглашивая рукою сидеющие рыжие волосы. — Судя по тому... Какие они были взъерошены, директора Пунир подняли прямо с кровати. Однако его рубашка выловилась снежной и отутюженной. На спинке кресла висел темно-синий в пиджак. Шон Мак приготовился к долгому дню. — Похоже, Гильзи не просто стоит у нас в деревьях, — заметил Пейнтер. — Самая последняя информация позволяет предположить, что она уже переступила порог. Он постучал по лежащей перед ним папке. — Несомненно, вы уже ознакомились с докладом? ответ ему стал кивок. Очевидно, гильдии было и известно про охраняемый дом. Известно о том, что Грей направлялся туда сбежавшей сотрудницей гильдии. Где-то у нас есть утечка. Боюсь, приходится это предположить. пентер покачал головой. — Если так, это катастрофа. Один раз гильдиюш удалось просочиться в святая святых Сигмы. Но Пейнтер был готов поклясться, что сейчас его организация чиста. Он сжег Сигму до основания, а затем отстроил ее заново, с нуля, заложив в структуру сотни многоуровневых предохранительных мер, и все впустую. Если есть где-то утечка, под подозрением окажется само основание Сигмы. И не исключено, что это приведет к роспуску организации. Внутренняя проверка ушла полным ходом. Анализ и сдержек результатов основной командной структуры Сигмы, замаскированной под изучение вопроса возможного объединения всех разведывательных ведомств Соединенных Штатов с Министерством внутренней безопасности. Но что самое страшное, предательство имело и другую цену. Об этом Пейнтеру напоминали четыре папки, лежавшие перед ним. Шон Мак Найта продолжал. Ни одно только наше подразделение оказалось под ударом этой сети наемных террористов. Два месяца назад британская МИ-6 раскрыла ячейку, которая удалось проникнуть в засекреченную лабораторию британского космического агентства под Глазго. В ходе операции наши английские коллеги потеряли пятерых агентов. Гильдии, везде и нигде. И у нас дома Айон Бэй ЦРУ упорно бьется на тем, чтобы установить личность главаря гильдии. Нам практически ничего не известно о главе этой организации и о ключевых игроках. Мы даже не можем сказать, называют ли они сами себя гильдией. Это название предложил один офицер британского специального воздушно-десантного полка Анны Непокойный. Затем, судя по всему, различные ячейки... Переняли его, сначала в качестве издевки, потом, вероятно, уж привыкнув к нему. Вот как мало нам известно об этой сети. Он многозначительно умолк. Пентер понял начальника без слов. А теперь к тому же в наши ряды затесался предатель. Макнайт вздохнул. Мы на протяжении многих лет пытались проникнуть в недру гильдии. Я предлагал несколько сценариев. Но ничто не сравнится с тем, что оперативнее гильдии, относящихся к ее литии, сам свалился нам руки. Необходимо поместить Сейхан в надежное место, где, может быть, поговорить с ней по душам. А гильдии будет изо всех сил стараться помешать нам.